ерга, драконы самые противные дети этого мира. Вилор. Через 2 дня после торжественных событий мне пришёл вызов на первое задание. Для начала я должна была явиться в управление, которое напрямую работало с стройками, и там мне обещали выдать всё необходимое, в том числе подробности задания и инструкции. Несомненно, Дима и Слава тоже получили свои листочки, поэтому я решила в первую очередь поделиться своей радостью с мужем. Но тот моих восторгов не разделил. Я планирую поговорить с руководством академии о том, чтобы тебе позволили не выполнять задание. В ответ я вспылила: "А меня спросить? Ты не собираешься?" Вилор удивлённо посмотрел на меня. "А что, ты против?" "Да, я хочу работать." Субрук нахмурился. "Надя, ты королева. Ты хоть понимаешь, о чём говоришь? Да, конечно, это будет непостоянная работа, но всё равно я считаю, что смогу выкроить время. Тем более, что обязанности королевы пустяковые". Мне казалось, что это очень большое количество обязанностей для женщины. Нахмурился Велор. "Я хмыкнула. Просто ты не знаешь, как работают женщины в моём мире. Хорошо, Время ты найдёшь. А что, если тебя убьют или покалечат? Я не могу пойти на такой риск. Не думаю, что всё так серьёзно. У нас прекрасные лекари. Не будем сейчас об этом спорить. Если ты так хочешь, то практику можешь пройти, а потом мы обсудим этот вопрос. Я поморщилась, но согласилась, не пренемув предостерегающий добавить. Хорошо, но вело Я не хочу, чтобы ты принимал без моего участия какие-либо решения, которые касаются меня или нашей семьи. Иначе мы сильно поругаемся. Подойдя ко мне, супруг поцеловал в шею. Эти меня не запугать. Помнишь, как мы ругались? Я вот до сих пор помню. Я слегка прикусила губу дракона. И ещё я хочу отдельное жильё. Вилор зарычал. Зачем это? Вот не надо на меня рычать. Мне не нравится быть бездомной. Дракон нахмурился и отпустил меня. Ты не бездомная. Тебе принадлежит целое государство. Не передёргивай. Ты меня понял? Я ничего не понял. Зачем тебе отдельный дом, чтобы я была в нём хозяйкой? Вскинула подбородок. А чем тебе не устраивает резиденция? Начал нервно махать хвостом дракон. Крайняя степень раздражения. «А ты не помнишь, как запретил мне приезжать сюда?» «При чем тут это?» «Нахмурился муж». «Это было для твоей безопасности?» «Это ничего не меняет. Я оказалась совершенно бесправной». «Ты могла проигнорировать приказ? К сожалению, тебе приказывать я не могу. Разве только по государственным, важным вопросам?» «Женщины драконов давно не интересуются политикой, не любят командовать и решать проблемы». Ты же постоянно показываешь характер. Не смей сравнивать меня с другими, психанула я. Вилор устало прикрыл глаза рукой. Хорошо. Я готов согласиться на дом, но он будет нашим. Как и резиденция. Будем там появляться, чтобы отдохнуть от суеты. Пусть это будет магически изолированная зона. Хорошая идея. Всё, что хочешь, дорогой, сладко улыбнулась я. Могу и огородик тебе разбить. Зачем огородик? Не понял меня, муж? Да, всё-таки в этом мире нет приличного экстрима. Неважно. Но я хочу документальное подтверждение. Его нет. Почему? Нахмурилась я. Потому что всё, чем владеет королевская чита, общее по определению. Некоторое время я обдумывала сказанное. То есть совсем-совсем даже твоя одежда общая. Не только моя, улыбнулся супруг, окинув меня взглядом. По телу прошла жаркая волна. Как же это странно, пробормотала я. Муж понял меня без слов. Да, когда я с тобой познакомился, то и подумать не мог, что так всё обернётся. Судьба распорядилась по-своему. И немного помолчав, добавил: Я ведь еле переносил тебя, а сейчас не могу вспомнить, каково это Да, чувство любви вытеснило всё, как будто в прошлом никогда ничего и не было. Как будто всё естественно. А всё естественно. Наши чувства абсолютно настоящие. Только возникли искусственно, скривилась я. Это ничего не меняет. Да. А ведь так хорошо всё начиналось. Я тогда очень злился на тебя, а потом отправился посмотреть на Диковинку, с которой умудрился спутаться мой брат. И проверял меня постоянно. Не без этого, хмыкнул Вилёр. Значит, догадалась давно. Не так быстро, как мне хотелось бы. Я никогда никому не испытывал такой неприязни, как к тебе. Я кивнула, соглашаясь, а потом, сверкнув хитрой улыбкой, добавила: "Но и никого так не любил, как меня". Нахалка. Я снова оказалась в кольце его рук. Ты беда всей моей жизни. собщила я супругу. Да, пробормотал муж, забираясь руками под мою кофту. У тебя через полчаса совещание. Да. Ты опоздаешь. Да, подтвердил супруг и поцеловал. А я решила, подумаешь, опоздает, подождут. Перед первым заданием нам полагалось зарегистрироваться в ведомстве триад. И наша тройка первым делом отправилась туда. Управление представляло собой большое кипенно-белое здание прямоугольной формы, без всякой отделки. Я бы сказала, довольно аскетичное. Внутри всё было организовано также очень практично, без лишней мебели и без делушек. И вот только мантии у сотрудников оказались красного цвета. Единственное яркое пятно здесь, озираясь по сторонам, Мы прошли вперёд к небольшой стойке, где у нас проверили направление и объяснили, как пройти к кабинету начальника практики. Нужная нам дверь с кружочком и топором на табличке нашлась довольно быстро, и ребята, даже не постучав, спокойно открыли дверь, после чего втащили меня внутрь. А там нас уже ждал Гарнор и пожилой орк, устало потирающий глаза. Вот моя самая лучшая группа. Переведя взгляд с инквизитора на хозяина кабинета, я заметила его заинтересованный взгляд. Очень впечатляюще, ребята. Смешанная тройка. А девушка Дарада и королева драконов. Широко улыбнувшись, прокомментировал незнакомый мужчина. Да, с неудовольствием подтвердил Гарнер. Инквизитор совсем не рад был моему новому статусу, а поздравлений я его вовсе не дождалась. Он надеялся, что коронация произойдёт после окончания мной Академии, а теперь у него прибавилось проблем ещё и с моей безопасностью. А как же правило, согласно которому официальные лица не могут поступить в Академию? Усмехнувшись, спросил орк. Так она как официальное лицо и не поступала, буркнул руководитель и добавил, обращаясь уже к нам. Это ваш куратор на время практики. Сингер летер Поклонившись, я заметила, что Гарнер обменялся с Сингером взглядами. "Давай, друг, иди домой к жене". Поторопил его коллега. "Как? Они с Пиграна поженились? Тоже мне тихушники. Надо поздравить при случае". Попрощавшись с нами, инквизитор последовал совету товарища и оставил нас наедине. Орк немного посидел, рассматривая нашу тройку и барабаня пальцами по столу, и заметил: "Короче, «У вас практика начинается прямо сейчас. На днях вы получили задание, вот инструкции». Протянул он перевязанный рулончик пергамента. Дима стоял близко и быстренько взял необходимое. Покосившись на бумагу в руках дракона, я приготовилась слушать дальше. «Чего стоим? Выс через час. Идите в оружейную и к распреду, они выдадут все необходимое». «Из кабинета нас вынесло». Остановившись за дверью, мы сразу изучили врученную нам бумагу. Внутри находились инструкции, которые оказались крайне скудными. Одна из триад и конвой сопровождают троих магов в другой город для проведения суда и исполнения приговора. Порталом можно добраться только до определенного места, а дальше на повозке. Первым делом мы направились за оружием. Мастер окинул нас недружелюбным взглядом, Прочитал бумаги и выдал необходимое, наказав ничего не сломать. Ребята получили мечи и кинжалы. Мне достались просто кинжалы и несколько накопителей. Распред расщедрился только на плащи и дорожную сумку. Не густо, но, надеюсь, большего нам и не понадобится. «И зачем им мы?» – недоуменно спросила я. «Там задание не бей лежачего!» Ребята зло на меня взглянули. «Что?» подняла бровь в ответ. Вот если бы тебя не было с нами, начал Дима. Ах вот оно что. Тогда и вас здесь не было бы, ибо работа только для триад. По одиночке мы не котируемся. А так у нас задание для лентяев, которые хотят поспать в повозке. Недовольно сообщил мне Слава. Я просто возвела очи горе. Вот этот момент показала стреда, которая действительно должна была выполнять задание, а не как мы, находиться при обозе. Они окинули нас заинтересованными взглядами, уделили отдельное внимание мне, и хмыкнув, один из трёх мужчин сказал: Меня зовут Брок, моих напарников Бизар и Оф. Гоблин, орк и человек. Очень приятно, кивнули мы. Пойдёмте, мотнул головой в сторону пункта сбора в Бизар. пора отправляться двинувшись за мужчинами я принялась их рассматривать одежда и обмундирование лучше наших чувствовался опыт они шли уверенно привычно и без всяких блоков эмоционально общались это становилось очевидным из-за их переглядываний да нам чтобы такими стать полжизни надо и то не факт что выйдет толк сила это ещё не всё Да место назначения, столицы орков, откуда надо было забрать нарушителей, мы с отрядом добрались порталом и без происшествий. В отряде на нас мало обращали внимания, что лично меня несказанно радовало. Так периодически поглядывали с любопытством и особо не трогали. Ребята злились и не понимали, что если нас захотят привлечь к чему-то более серьёзному, вот тогда будет весело. А такая практика счастье. Из города орков Нас вместе с конвоируемыми магами перебросили порталом в неизвестную местность, недалеко от столицы Объединённых земель. Где-то в часе езды от города возвышалось мрачное тёмно-серое здание место заключения магов. Это Кей Азкабан, только в Эрго местная тюрьма называлась Роккор. Огромная башня, которая даже будучи изображённой на картинках, наводила дрожь. Попасть в такую действительно страшно. И вот, выехав из портала, мы, скрипя колёсами повозки, направились к этой башне. Триада контролировала купол, иссушающей магию вокруг нас. Охрана ехала кольцом, а мы сидели втроём в повозке. Я болтала ногами и грызла фрукт, похожий с виду на яблоко, а по вкусу напоминающий банан. Слышалось пение птичек, жизнь казалась прекрасной. Удар магической энергии разбился о щит. Все подскочили, лошади погнали быстрее, так что я еле успела зацепиться за ближайший поручень. Снова удар. Повозка накренилась и переворачиваясь полетела со склона. Как мы себе все кости не переломали, я не знаю. Не обращая внимания на боль, я выбралась из-под завалов и увидела, что наши преступные маги разбегаются, плюс имеются в наличии нападающие маги, которые и освободили своих. Отряд охраны только обороняется, что они могут против магии. Понимая, что побитые и хромающие отступники имеют хороший шанс сбежать, пока триада отбивается от нападающих, я поступила совершенно инфантильно, кинулась следом. Ребята за мной, находясь не в лучшем физическом состоянии, мы просто подобрались ближе. Я, схватив ребят за руки, зачерпнула силы сколько смогла и направила на мага в чёрный вал. Те, поняв, что в них летит, бросились в рассыпную, но поздно. Пригодились все-таки три практиканта. Обессиленные и побитые мы осели на землю. Недалеко от нас лежали неподвижные черные тела, законсервированные минимум на час. Теперь осталось дождаться, когда нас найдут. Главное, чтобы Велор не узнал».